Рэй Брэдбери. Придут мягкие дожди. В гостиной часы пропели. Тик-так, семь часов, пора вставать, пора вставать, семь часов, словно боясь, что никто не откликнется. Утром дом был пуст. Часы тикали, повторяя и повторяя свои звуки в пустоте. Семь-девять. Время завтрака. Семь-девять. На кухне плита с шипящим вздохом извергла из своих теплых недр восемь кусков идеально подрумяненного тоста, восемь солнечных глазуней, шестнадцать ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана прохладного молока. Сегодня 4 августа 2026 года, сказал второй голос с потолка кухни, в городе Аллендейл, штат Калифорния. Он повторил дату трижды, чтобы не забылось. Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Сегодня годовщина свадьбы Телиты. Страховка оплачена. Как и счета за воду, газ и свет. Где-то в стенах челкали реле, ленты памяти скользили под электронными глазами. Восемь-один, тик-так, восемь-один, в школу, на работу, бегом-бегом, восемь-один. Бегом, Но ни одна дверь не хлопнула, ни один ковер не принял мягкий топот резиновых подошв. На улице шел дождь. Метеостанция на входной двери тихонько пела. «Дождь, дождь, прочь уйди! Зонтики, дождевики на сегодня!» И дождь барабанил по пустому дому, отзываясь гулким эхом. Снаружи раздался мелодичный звон — Дверь гаража поднялась, явив готовый к поездке автомобиль. После долгого ожидания дверь качнулась вниз. Восемь тридцать, яйца сморщились, а тосты окаменели. Алюминиевый клин соскреб их в раковину, где горячая вода закружила и унесла их в металлическую горловину растворяя и смывая все в далекое море. Грязная посуда падала в горячую мойку и выходила сверкающей и сухой. Девять-пятнадцать пропели часы. Время уборки. Из норок в стене выскочили крошечные мыши-роботы. По комнатам сновали маленькие уборочные зверьки, все из резины и металла. Они стучали по стульям, крутили усатыми щетками, месили в с ковров, осторожно всасывая скрытую пыль. Затем, словно таинственные захватчики, они нырнули в свои норы. Их розовые электронные глаза угасли. Дом был чист. Десять часов. Солнце выглянуло из-за пелены дождя. Дом стоял один в городе из обломков и пепла. Это был единственный уцелевший дом. Ночью от разрушенного города исходило радиоактивное свечение, которое было видно за много миль. Десять-пятнадцать садовые разбрызгиватели взметнулись с золотыми фонтанами наполнив мягкий утренний воздух россыпью света. Вода била по оконным стеклам, стекая по обугленной западной стороне, где дом догорал, равномерно освобождаясь от белой краски. Вся западная сторона дома была черной, за исключением пяти мест. Здесь виднелся очерченный краской силуэт мужчины, подстригающего газон. Здесь, как на фотографии, женщина наклонилась к цветам. Еще дальше образы, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Маленький мальчик, вскинувший руки в воздух. Выше брошенный мяч. Напротив девочка, поднявшая руки поймать мяч, который так и не опустился. Пять следов краски — мужчина, женщина, дети, мяч — остались. Остальное было тонким угольным налетом. Мягкий дождь из разбрызгивателей наполнял сад падающим светом. До этого дня... Как славно дом хранил свой покой! Как осторожно он вопрошал «Кто там? Назови пароль!» и, не слыша ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих кошек, запирал окна и задергивал шторы, как старая дева, замкнувшаяся в своей чопорности на грани механической паранойи. Дом вздрагивал от каждого звука. Если воробей задевал окно, резко дергалась штором. Испуганная птица улетала прочь. Ни одна же птица не должна была касаться дома. Двенадцать пополудни На крыльце скулила собака, дрожа от холода. Входная дверь узнала собачий голос и открылась. Собака, когда-то огромная и мясистая, а ныне иссохшая до костей и покрытая язвами, вошла в дом, оставляя грязные следы. За ней жужжали сердитые мыши, злые от грязи, злые от хлопот. Стоило под дверь проскользнуть обрывку листа, Как стены и панели распахивались, и медные уборочные мыши стремительно выскакивали. Пыль, волосы или бумага, схваченные миниатюрными стальными челюстями, уносились обратно в норы. Там, по трубам, ведущим в подвал, ее сбрасывали во вздыхающее жерло мусоросжигателя, который, как злой Баал, сидел в темном углу. Собака побежала наверх, истерично тявкая у каждой двери, и, наконец, поняла, как понял и дом, что здесь есть только тишина. Она принюхалась и царапала кухонную дверь. За дверью плита пекла блины, наполняя дом густым ароматом выпечки и запахом кленового сиропа. Собака с пеной урта рта лежала у двери, принюхиваясь. Ее глаза вспыхнули огнем. Она носилась дикими кругами, кусала себя за хвост, кружилась в бешенстве и умерла. Она пролежала в гостиной целый час. «Два часа», — пропел голос. Полчища мышей, ощутив, наконец, едва уловимый тлен, зажужжали так же тихо, как летящие серые листья на электрическом ветру. Два пятнадцать. Собаки не было. В подвале мусоросжигатель внезапно вспыхнул, и вихрь искр взметнулся в дымоход. Два тридцать пять. Из стен террасы выросли столы для бриджа. Игральные карты рассыпались дождем из мастей. На дубовой скамье появились мартини и сэндвичи с яичным салатом. Заиграла музыка. Но столы замерли в безучастном молчании, а карты оставались нетронутыми. В четыре часа столы, как огромные бабочки, Сложились обратно в обшитые панелями стены. 4.30. Стены детской засветились. Животные обрели форму. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, сиреневые пантеры, резвящиеся в хрустальном сиянии. Стены были стеклянными. Они открывали мир цвета и фантазии. Скрытые кинопленки скользили в хорошо смазанных шестеренках, и стены оживали. Пол в детской был соткан, словно сухой луговой простор. По нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки. А в жарком, застывшем воздухе порхали бабочки, из нежно-красной ткани среди острого запаха звериных следов. Слышался звук, словно из темных недр вязкого желтого пчелиного улья ленивое бормотание мурлыкающего льва, и легкий топот Акапи, и шепот свежего джунглевого дождя, словно копыта неведомых зверей, падающего на высушенную летним зноем траву. Теперь стены миля за милей растаяли в просторах пересохшей травы и теплом бесконечном небе. Животные отступили в терновые заросли и водные ямы. Наступил час детей. Пять часов ванна наполнилась чистой горячей водой. Шесть, семь, восемь часов. Обеденная посуда двигалась словно по волшебству, и в кабинете раздался щелчок. В металлической подставке напротив очага, где тепло вспыхивал огонь, выскочила сигара с полудюймом мягкого серого пепла, дымящаяся, ждущая. Девять часов. Кровати обогревали скрытые проводники поскольку ночи здесь были прохладными. Девять-пять. С потолка кабинета раздался голос. «Миссис Маклелан, какое стихотворение вы хотели бы услышать сегодня вечером?» В доме воцарилась тишина. Наконец голос сказал. «Поскольку вы не высказали предпочтений, я выберу стихотворение наугад». Тихо заиграла музыка, вторя голосу. «Сара Тиздейл, насколько я помню, Ваша любимая. Придут однажды мягкие дожди, Земля запахнет. Кружиться будут ласточки, Переливая звоном голосов. Лягушки под покровом ночи Запоют в прудах. В сиянье белом ветви дикой сливы задрожат. Малиновки оденут свой огонь пернатый И, сидя на заборе низком, насвистывать начнут. Но о войне никто и не узнает. Не важно никому, когда закончится она. Ни дерево, ни птица возражать не станут, Коль человечество исчезнет навсегда. Сама весна, проснувшись на заре, Едва ли заметит, что нас больше нет. Огонь горел в каменном очаге, И сигара осела в кучку легкого пепла на подносе. Пустые стулья стояли друг напротив друга Между молчаливыми стенами, играла музыка. В десять часов дом охватила предсмертная агония. Подул ветер. Падающий сук дерева врезался в кухонное окно. Чистящий растворитель в бутылках разлетелся над плитой. Комната мгновенно вспыхнула. «Пожар!» — закричал голос. В доме замигали лампы, водяные насосы выстрелили водой из потолков. Но растворитель растекался по линолеуму, лизал, пожирал под дверью кухни, а голоса хором подхватывали: "Пожар! Пожар! Пожар!" Дом пытался спастись. Двери захлопывались наглухо но окна были разбиты от жары, а ветер дул и раздувал огонь. Дом сдавал позиции, когда огонь в десяти миллиардах яростных искр с пламенной легкостью двигался из комнаты в комнату, а затем вверх по лестнице. Настенные распылители тщетно лили потоки механического дождя, в то время как мелкие водяные мыши, поскрипывая механизмами, суетились в стенах, брызгали водой и бежали за новой. Но слишком поздно. Где-то насос, вздохнув, замер. Механический дождь иссяк. Резервный запас воды, который наполнял ванны и мыл посуду в течение многих спокойных дней, исчерпался. Огонь потрескивал, взбираясь по лестнице. Он пожирал Пикассо и Матисса в верхних залах, как деликатесы, спекая масляную краску, хрустя холстами и разбрасывая черные хлопья. Теперь огонь лежал в кроватях, стоял в окнах, менял цвета портьер. А потом Подкрепление. Из чердачных люков вниз выглянули слепые лица роботов с кранами вместо ртов, извергающими зеленый химикат. Огонь отступил, как отступает даже слон при виде мертвой змеи. Теперь двадцать змей хлестали по полу, убивая огонь холодным чистым ядом зеленой пены. Но огонь был умен. Он выслал пламя наружу, на чердак, к насосам. Взрыв! Чердачный мозг, управлявший насосами, разлетелся на бронзовые осколки по балкам. Огонь ворвался обратно во все шкафы и ощупал одежду, висевшую там. Дом содрогнулся. Дубовая кость скрежетала о кость. Обнаженный скелет съежился от жара. Провода и нервы оголились, словно хирург содрал кожу, чтобы красные вены и капилляры затрепетали в ошпаренном воздухе. «Помогите, помогите, огонь! Бегите, бегите!» Жар расколол зеркала, как первый хрупкий зимний лед. И голоса запричитали «Огонь! Огонь! Бегите! Бегите!» Дюжина голосов, как в трагическом детском стишке, высоких, низких, как дети, умирающие в лесу одни, одни. И голоса затихали, когда у проводов лопались оболочки, как горячие каштаны. Один, два, три, четыре, пять голосов умерли. В детской горели джунгли. Синие львы ревели, фиолетовые жирафы подпрыгивали, пантеры кружились, меняя цвет, и десять миллионов животных, спасаясь от огня, исчезли в далекой дымящейся реке. Еще десять голосов умерли. В последний миг под огненной лавиной слышались другие хоры, безучастные, объявляющие время, подстригающие газон газонокосилкой с дистанционным управлением лихорадочно выдвигающие и убирающие зонт, хлопающая и открывающаяся входная дверь, тысяча вещей, словно в часовом магазине, где каждый бьет безумно раньше или позже другого, сцена маниакального смятения, но единства, пение, крики, несколько последних мышей-уборщиков, Храбро выпрыгивающих унести ужасный пепел. И один голос с возвышенным пренебрежением к ситуации Читал вслух стихи в пылающем кабинете, Пока не сгорели все катушки с пленкой, Пока не засохли все провода и не потрескались схемы. Огонь разорвал дом, и обрушил его на землю, раздувая юбки из искры дыма. На кухне, за мгновение до огненного дождя из обломков, было видно, как плита с психопатической скоростью готовит завтраки: десять дюжин яиц, шесть буханок тостов, двадцать дюжин полосок бекона, которые съеденные огнем Заставляли плиту снова работать, истерически шипя. Крушение. Чердак обрушивается на кухню и гостиную. Гостиная в подвал. Подвал в подполье. Морозильник, кресла, кассеты с фильмами, схемы, кровати, все. Как скелеты, брошенные в беспорядочную кучу Глубоко под землей. Дым и тишина. Огромное количество дыма. На востоке тускло светился рассвет. Среди руин одиноко возвышалась одна стена. Внутри стены... Последний голос твердил снова и снова, Даже когда солнце поднялось И осветило кучу обломков и пары. «Сегодня, 5 августа 2026 года. Сегодня, 5 августа 2026 года. Сегодня...»